Глава седьмая. Несмотря на дикую усталость, за ночь не удалось и глаз замкнуть. Я три раза перекладывал свой чемодан, ходила по комнате туда-сюда, пыталась поспать, но тщетно. Мысли, мысли, мысли, они ворохом рвались в мое сознание, не позволяя погрузиться в спасительный сон. Потому стоило только солнцу окрасить горизонт бледно-оранжевым, как я вскочила с дивана, подобрала тренькающие стеклянными колбами чемодан и направилась к выходу. Стоило мне распахнуть дверь, как я оторопела замерла. Прямо на пороге лежала длинная, почти метровая перо Феникса. Оно искрилось, потому в принадлежности сомневаться не приходилось. Я наклонилась и взяла в руки внезапную находку, глядя в мелкие искорки. Это что, извинения такие? Ну уж нет, предпочитаю их слушать, а не собирать на пороге. Но от пера не откажусь, это настоящее сокровище для любого зелевара. Бережно держа перо, я поднялась на ноги и перевела взгляд в коридор. «Опа! А это что такое? Шерсть королевской мантикоры? Она-то тут откуда?» Дальше было еще страннее. Я нашла чешую виверны, клыки лесного варга. Неужели Густав участвовал в стрижке? Также наткнулась на колбус ядовитой соляной Василиска, бутылек, доверху наполненный кровью грифона, перья и... слезы дракона». Последний просто свалил на повал. Николас плакал? Дамские романы я читала в свободное от учебы время, но там вместо ощипанных зверушек обычно раскидывали лепестки роз. Я никогда не считала, что это романтично. Несмотря на свою профессию, я вообще не любила срезанные цветы. А уж лепестки, которые пожухнут или завянут всего через 20 минут, на них ведь потом ни настой не сделаешь, ни выжимку. Бесполезно. А вот разбросанные, не портящиеся ингредиенты... Тут меня разрывало от противоречий. На Николаса я все еще сердилась, а когда представляла, с каким усердием он ощипывал сам себя, сердился еще больше. Изверг. Следы привели меня в уютную гостиную в правом крыле поместья. Стены помещения украшали массивные деревянные полки, на которых гордо стояли книги различных жанров и эпох, словно свидетельствуя о богатой интеллектуальной жизни хозяина. Подоконники были украшены яркими цветами, придающими помещению дополнительную живость и свежесть. Мягкий ковер под ногами создавал ощущение тепла и комфорта. А массивный камин приглашал провести здесь долгие часы в приятной беседе. В углу стоял уютный диван с мягкими подушками, а рядом с ним невысокий столик, уставленный чашками с чаем и книгами. И в центре всего этого великолепия он, Николас Ольбрехт. Дракон выглядел помятым и невыспавшимся, но, несмотря на это, его привлекательность не исчезала, Неопрятно застегнутый воротник рубашки и немного растрепанные волосы придавали его облику что-то загадочное и мужественное. Темные круги под глазами и усталый взгляд ясно говорили о том, что эта ночь не прошла для него бесследно. Но, несмотря на это, его взгляд был ясным и проницательным. И виноватым. «Ты зачем зверушек так пощипал?» — Накинулся я на Николаса. «Я ведь не живодер какой-то. Ты знаешь, как больно вытягивать перо Феникса?» «Знаю. Ольбрехт внезапно улыбнулся, делая шаг по направлению ко мне. «Ой, дурная, разве это не очевидно? Право слово — это треклятое перо у меня в руках. Не из густого же он его вытянул?» «Если это такая попытка принести свои извинения за ложь?» Уже менее уверенно начала я, не зная, что делать со всем добром в руках. «Не только». Николас взлохматил волосы и подошел совсем близко, заглядывая мне в глаза. «Это еще и предложение». «Какое?» — ошарашенно уточнила я. На ум лезли только откровенные глупости. «Чуточку поддержать репутацию кернского вестника». С нервным смешком выдал Ольбрехт. «Ты издеваешься?» «Ни в коем разе», — протянул он, касаясь моего предплечья. «Просто они уже выпустили статью, а твоя матушка отправила образцы скатертей для празднования нашей свадьбы и записала тебя к модистке. Неловко как-то ей отказывать». К чему ты клонишь?» — заиндевевшим голосом поинтересовалась я, внутри все рухнуло. «Свадьба». Он еще раз пятернее прошелся по своим волосам. «Неловко отказывать?» — подозрительно спокойно поинтересовалась я. До меня постепенно доходил смысл сказанного. «Ах, неловко отказывать!» «Так хотелось его чем-то ударить, да хоть пером феникса отхлестать!» «Не жалко». Уточнил Николас, отбежав на безопасное расстояние. «Сомневаюсь, что в ближайшее время повторю этот подвиг? Это адски больно, если ты не знала». «Жалко. Не Николас, а Где я еще одно такое возьму? Может, в него швырнуть флакон с кровью Грифона?» «Не стоит». Мужчина вновь переместился, на этот раз спрятавшись за диваном. Флакон оценивается в целое состояние. Рассерженно фыркнула, но флакон отложила. «Не расплачусь за всю жизнь». Я в отчаянии смотрела на дары и поняла, что моя злость того не стоит. «Ты вообще в курсе, что для того, чтобы выйти замуж, чувства нужны?» Сдавленно с легкой одышкой от беготни поинтересовалась я. Стоило немного выпустить пар, как запал сошел на нет. «Так это само собой разумеющееся», — удивленно пробормотал Николас. «Даже Густаву понятно, что я очарован тобой». «А я тобой нет». Душев взыграл дух противоречия. «Ничего страшного, у тебя впереди вся жизнь. Чтобы исправить это досадное недоразумение». «Чего-чего?» — поинтересовалась в дело несколько шагов вперед. «Кассандра, ты только подумай, от чего отказываешься. Да я же сокровище». «Сокровищница редких ингредиентов, ты хотел сказать?» — попыталась уязвить. «А это уже бонус, исключительно для любимой женщины». Сделав обманный маневр, мужчина обхватил меня руками и прижал к себе. Я как-то сразу притихла, все слова вылетели из головы. «Прости за мои уловки, Кассандра», — произнес Николас. Его голос звучал убедительно и искренне. «Мне требовалось время, чтобы убедить себя в своих чувствах, и я не придумал ничего другого, чтобы задержать себя в своем доме. Глупо, признаю, но когда влюбленные мужчины были разумны?» Я не смело улыбнулась в ответ на его признание. «Скажи, у тебя действительно нет чувств ко мне?» «Кажется, влюбленные женщины тоже теряют разум и ведут себя глупо», — ответила, подняв взгляд. Мгновение, напряжение, ожидания и в следующие секунды его теплые нежные губы соприкоснулись с моими. «Я сообщила о помолвке всем твоим контактам», — послышался голос Лоренца, «И впервые у меня не возникло желания прибить его за своеволие». «Конец».